без страта религиозного сознания. Обоюдное признание чужих верований, конечно, способствовало бытовой ассимиляции и деловому сближению обеих сторон, даже, пожалуй, успехам христианства среди инородцев. При таком признании чуть незаметно переступало раздельную черту между христианством и язычеством, не изменяя своим старым родным богам, а Русь, перенимая чудские поверья и обычаи, добросовестно продолжала считать себя христианами. Этим объясняются позднейшие явления, непонятные на первый взгляд. Приволжский инородец Мордвин или Черемисин XVI-XVII веков, нося христианское имя, пишет вкладную грамоту ближнему монастырю с условием «Будь он креститься и захочет постричься в том монастыре, то его принять и постричь за тот его вклад. Но такое переплетение несродных понятий вносило великую путаницу в религиозное сознание, проявлявшуюся многими нежелательными явлениями в нравственно-религиозной жизни народа. Принятие христианства становилось не выходом из мрака на свет, не переходом от лжи к истине, а, как бы сказать, перечислением из-под власти низших богов в ведении высших, ибо и покидаемые боги не упразднялись, как вымысел своей вере, а продолжали считаться религиозной реальностью, только отрицательного порядка. Эту путаницу, происходившую от переработки языческой мифологии в христианскую демонологию уже в XI веке, когда она происходила внутри самой Руси, можно было, применяясь к меткому выражению преподобного Феодосия Печерского, о людях, хвалящих свою и чужую веру, назвать двоеверием. Если бы он увидел, как потом христианству прививалось вместе с язычеством русским еще чудское, он, может быть, назвал бы столь пестрое религиозное сознание троеверием. Сельский характер колонизации четвертый. Наконец, надо бы признать значительное влияние финских туземцев на состав общества, какое создавала русская колонизация Верхнего Поволжья. Туземное финское население наполняло преимущественно суздальские села. Из упомянутого жития преподобного Авраамия видно, что в XI веке В городе Ростове только один конец был населен чудью, по крайней мере, носил ее название. Русские имена большинства старинных городов ростовской земли показывают, что они основаны были русскими или появляются не раньше Руси, и что Русь образовала господствующий элемент в составе их населения. Притом мы не замечаем в туземном финском населении признаков значительного социального расчленения – Признаков деления на высшие и низшие классы, все это население представляется сплошной, однообразной сельской массой. В этом смысле, вероятно, часть Мери, бежавшей от русского крещения в памятнике, сообщающем это известие, названа Ростовской чернью. Но мы видели, что и колонизация приносила в Междуречии Оки и Верхней Волги преимущественно сельские массы. Благодаря этому русское обрусевшее население Верхнего Поволжья должно было стать гораздо более сельским по своему составу, чем каким оно было в Южной Руси.